Интерьер Вольва. Ночь. Четыре года. Именно столько времени прошло с тех пор, как Чарли в последний раз сидела в автомобиле в качестве водителя. Четыре долгих года она не поворачивала руль и не нажимала на педаль тормоза. Это вот-вот закончится. Прямо сейчас должно закончиться. Чарли неожиданно закашлялась. Резкая колющая боль в груди заставила ее согнуться пополам. Через минуту девушке стало лучше. Выкашляв последнюю струю дыма и оказавшись в машине, где было тихо и спокойно, она пришла в себя. У нее больше не кружилась голова, хотя слабость никуда не делась. Она сможет. Тут нечего бояться. Вождение автомобиля это все равно что езда на велосипеде, так говорил ей отец. Она нередко вспоминала эти его слова и чувствовала, как они ей помогают. Чарли включила зажигание и вздрогнула от приглушённого рёва ожившего двигателя. В это же время нарастал гул в домике. Сидевший рядом Робби поторопил ее. Чарли, нам нужно убираться поскорее. Коснувшись ногой педали газа, она нажала на нее слишком сильно. Вольвар рванул вперед и врезался в задний бампер Кадиллака. Машина дёрнулась. Чарли резко нажала на тормоз, включила реверс и осторожно сдала назад. Потом снова начала движение вперёд. На этот раз она нажала на педаль газа с большей осторожностью. Машина покатилась медленно, что позволило Чарли миновать Кадиллак и выбраться из-под портика. "Нам нужно отъехать подальше", сказал Робби. "Я пытаюсь. Чарли обогнула домик по круговой подъездной дорожке и направилась к извилистой грунтовке, которая вела к подножию водопада. Чарли понятия не имела, куда ехать дальше. Я не знаю, где мы. Она снова нажала на тормозам, поставила машину на нейтралку и в поисках карты потянулась к бардачку. Его дверца резко распахнулась, вывалившаяся изнутри маленькая коробочка почти приземлилась на колени Робби. Он неловко попытался поймать ее, но ему помешала рана. В результате Чарли схватила коробочку и держала перед собой. Это была шкатулка для драгоценностей, черная, с откидной крышкой, достаточно большая для одного обручального кольца. В груди Чарли стал разливаться жар. В глубине души она подозревала, что Роби может попытаться сделать ей предложение, прежде чем она уедет. Когда этого не произошло, Она испытала скорее облегчение, нежели разочарование. Поглощённая чувством вины, подавленная и потерянная в своем собственном мире, она была не готова к обязательствам. Но теперь, после долгой ужасной ночи, Чарли задумалась, не ошибалась ли она. "Роби, ям, подожди", прокричал он. Но взволнованная Чарли, помимо своей воли, уже открывала коробочку. Когда крышка поднялась, Петля издала легкий скрип, и изнутри начали вываливаться предметы, похожие на игральные кости. Так показалось Чарли, когда она протянула руку, чтобы поймать их. Игральные кости. Три поразительно маленьких предмета цвета слоновой кости. Она услышала, как они стукнулись друг об друга, когда упали ей на ладонь, и только тогда поняла, что это на самом деле. Зубы зуб Анджелы Данлеви, зуб Тейлор Моррисон, зуб Мэдди. «Робби, откуда у тебя это?" Она знала ответ. Роби забрал их после убийства Анджелы и Тейлор и Мэдди. Глядя на Робби и все еще сжимая в руке зуб мертвой подруги, Чарли чувствовала, как что-то прямо заходится у нее в груди. Ее сердце На его месте теперь была пустота, внутри которой все еще отдается эхом звук последнего сердцебиения. Потом и оно исчезает, и она перестает что-либо чувствовать. Чарли даже думала, не означает ли это, что она умирает. И разве это не было бы облегчением? Конечно, это лучше, чем терпеть подобный кошмар. И все же она была жива. Сердцебиение еще так и не нормализовалось. Но голова кружилась, и острая боль в животе ощущалась так, словно ее внутренности пытались прогрызть себе путь наружу. И неожиданно возникла тошнота. Ее невозможно было сдержать. Желчь очень быстро поднялась и вышла наружу. Чарли вывернула прямо на руль. Она вытерла рот тыльной стороной ладони и произнесла: "Почему?" Чарли проговорила это тихо, почти пробормотала так мягко, что даже не знала, слышал ли ее Робби. Поэтому она повторила вопрос, на этот раз крича. И слово буквально ударилось о стекло, эхом разнеслось по всей машине. Почему? Робби молчал. Он просто смотрел в открытый бардачок, разглядывая что-то внутри, то чего Чарли до сего момента не замечала. Пара плоскогубцев. Засохшая кровь окрашивала их кончики. Увиденное вызвало в памяти картинку. Ночь за пределами бара. Роби приближается к Мэди, которая улыбается, потому что узнает его дружелюбное лицо. Он подходит ближе, его голова опущена, рука горстью обхватывает зажигалку. Наблюдать это так ужасно, что Чарли в попытке избавиться от миража пришлось закрыть глаза и потрясти головой. Не могу поверить, что не узнала тебя, ошарашенно произнесла она. «Ее все еще тошнило, и она все еще ждала, когда нормализуется сердцебиение. Ты знал, что я там была, что я тебя видела? «Узнал позже, признался Робик, как будто желая облегчить ей жизнь. Но к тому времени уже было известно, что ты меня не узнала что в твоей голове происходило что-то еще». Не в силах больше смотреть на вырванные зубы, Чарли бросила их обратно в коробочку и захлопнула крышку. Коробочка выскользнула из рук, и Чарли прокричала в голос: "Почему, Медди?" "Потому что она была слишком наглой", ответил Робби, буквально выплюнув последнее слово, как будто это проклятие. Всегда шумное, всегда требующее внимания. Поэтому ты убил и остальных, продолжила Чарли. Потому что они были слишком шумными, слишком наглыми? Нет. Потому что они считали себя особенными. Они считали, что заслуживают внимания и постоянно его выпрашивали. Но они не особенные, Чарли. Я целый год ждал, когда ты это поймешь. Большинство людей глупы, бесполезные и жалкие. Те, кто заблуждаются, когда думают, что не заслуживают полученного наказания. Чарли в ужасе отшатнулась к водительской двери. Ты болен? Нет, сказал Робби. На самом деле, это я особенный, как и ты. Помнишь тот день, когда мы встретились в библиотеке? Конечно, Чарли помнила. Но то была ее личная романтическая комедия. А значит, действительность, скорее всего, отличалась от того, что она помнила. Теперь она смотрела на Робби, пытаясь найти в нем мужчину, с которым столкнулась тогда, и не могла. Теперь он был для нее совершенно чужим человеком. "Я думал, что убью тебя той ночью", добавил Робби. "Посижу с тобой в библиотеке, потом в закусочной, потом провожу тебя домой". Все это время я продолжал думать о том, каково это убить тебя. Столь деловито произнесенное признание походило на удар в солнечное сплетение. В течение нескольких секунд Чарли едва могла дышать. "Почему же ты этого не сделал?" спросила она. "Потому что в тебе было что-то, к чему меня тянуло. Ты была такой безобидной, простодушной" Робби покачал головой. Бестолковый. Ты смотрела свои фильмы и думала, что это делает тебя умной, что ты понимаешь, как устроен мир. Но на самом деле это деформировало твои мысли. Ты понятия не имеешь, на что похож реальный мир. В этом он ошибался. Чарли знала, на что похож мир. Тот мир, в котором родители могут уйти утром, чтобы больше никогда не вернуться в котором ты ссоришься со своей лучшей подругой и говоришь ей, чтобы она отвалила, а потом приходится жить со сознанием: это последнее, что ты ей сказала. Тогда как на самом деле должна была поблагодарить ее за то, что она была рядом с тобой, понимала тебя и любила тебя такой, какая ты есть. Чарли уже очень много видела в этом бессмысленном, жестоком, жестоком мире. Слишком много для человека ее возраста и решила уйти в другие миры, в те, которые не могут причинить ей вреда. Жизнь снова и снова подводила ее. Фильмы никогда. Но потом был момент, когда ты полностью отключилась, всего на минуту. Именно в тот миг я понял, что ты отличаешься от других. Ты особенная, как я. Я совсем не такая, как ты, выплюнула Чарли. В ней что-то нарастало ярость, та, о которой говорила Марч, раскаленная, до и кипящая, способная заставить Чарли, как и Марч, творить немыслимые вещи. Разница лишь в том, что Марч направила ее не на того человека. Теперь у Чарли был шанс сделать все правильно. Она сняла рычаг переключения передач с нейтралки и позволила машине катиться. Что ты делаешь? удивился Робби. Еду. Куда? Подальше отсюда. Чарли посмотрела в зеркало над приборной панелью и на заднем сиденье, прямо за Робби, увидела своего отца. Помни, никогда не превышай скорость больше, чем на пять миль, наставлял он тоном, который Чарли терпеть не могла, пока отец был жив, и по которому сейчас безумно скучала. «Копы тебя не побеспокоит не за это. Ее отец сделал паузу и встретился с Чарли взглядом в зеркале заднего вида. "Но иногда", продолжил он, иногда твой единственный выбор мчаться, сломя голову". Чарли кивнула, хотя понимала, что разумеется ее отца на сиденье нет. Но даже если это всего лишь фильм в ее голове, совет был отличным. Когда голос отца эхом отдался в ее голове, Чарли не нажала на педаль газа. Она втопила ее.